Учим итальянский. Наконец на смену заступил хороший надзиратель, и мое окошко для еды осталось открытым после того, как в д нос забрали. «Бона, матино!» В окошке для еды появилось улыбающееся лицо Хелен. «Коместай?» «Предлагаю приступить к занятиям по-итальянскому». «Давай», — обрадовалась я. «А как?» «У меня есть старенький англо-итальянский словарик», — хитро улыбнулась Хелен и протянула мне в окошко ее сокровище. потрёпанный без обложки толстенький томик, к а ж д о й страниц которого имела два столбика с итальянскими словами и их толкованием на английском. «Знаешь, я всегда мечтала побывать в Италии, на берегу моря. Я бы пошла в маленький итальянский ресторанчик, заказала бокал вина у красивого кореглазого мускулистого официанта с каким-нибудь экзотическим итальянским именем, скажем, Леонардо», — смешно протянула имя она. «Пускай я буду в длинном синем платье, а ты, скажем, в белом, с красным шарфом, развивающимся на ветру. Пойдет, а? Лучше пусть официант будет Роберто, засмеялась я в ответ. Тогда пусть их будет двое, дурачилась Хелен. Смотри, каждый день мы будем учить несколько слов, из них собирать предложения и разыгрывать сценки. У меня вот тут есть несколько наработок, и она протянула листок бумаги с фразами на итальянском, транскрипцией их произношения на английском и переводом. Я их оставлю тебе на ночь, перепиши себе, Так будет проще». «Окей», — улыбнулась я. «Договорились?» Так начались наши с Хелен регулярные по мере милости надзирателей занятия по итальянскому языку. И где мы только ни были. В шикарных залах итальянской оперы, в роскошных музеях Ватикана, прогуливались по набережным Средиземного моря, покупали дорогие шляпки в дизайнерских магазинах и ужинали в семейных ресторанчиках под бдительной опекой наших официантов Леонардо и р о б е р т а Со временем мы придумали вырывать из старых журналов, обнаруженных в библиотеке Хелен, картинки разных блюд, наклеивали их на листы бумаги тюремной зубной пастой и превращали в меню, по которому полагалось делать заказ. «Ты, Хелен, мой ангел», — смеялась я, поедая тюремную соевую котлету, похожую на подошву старого ботинка. «Смотри, это точно п р о ш у т а я подняла котлету кончиками пальцев. «Видишь, какая тоненькая?»